Как вдруг придворная карета остановилась у крыльца, и камер лакей вошел с объявлением, что государыня изволит к себе приглашать девицу Миронову. Анна Власьевна изумилась и расхлопоталась. «Ах ты, Господи, закричала она, государня требует вас ко двору. Как же это она про вас узнала? Да как же вы, матушка, представитесь к императрице? Вы и о и ступить по-придворному не умеете.